Глава двадцать пятая. Совещание. Любовь к дию и посетителей публичной библиотеки Спенсера стала проявляться все отчетливее по мере того, как он входил в пожилой возраст. Друзья и гости относились к нему все нежнее. Они больше разговаривали с ним и внимательно относились к его потребностям, словно к пожилому родственнику на семейном сборище. Порой кто-нибудь обращал внимание, что он выглядит слабым, или худым, или немытым. Но я-то понимала, что их озабоченность всего лишь выражение любви к дюи. Что с его шерстью? Таков был, наверное, самый частый вопрос. Ничего особенного, отвечала я им. Просто он стар. Это правда. Шерсть Дьюи заметно потеряла свой блеск. Она больше не лучилась золотом, а отливала цветом тусклой меди. Кроме того, она была жутко спутанной, настолько, что я просто не могла ее расчесать. Я отвезла Дьюи к доктору Франк, который объяснила, что когда коты стареют, у них сглаживаются бороздки и зубцы на языке. И если даже они регулярно вылизывают себя, то не могут как следует причесаться, потому что нечем привести шерсть в порядок. Спутанная шерсть — это еще один симптом пожилого возраста. «Что же до этого?» — сказала доктор Франк, изучая заросль на заднице Дьюи. «Тут нужны решительные меры. Я думаю, нам лучше его побрить». Что мы и сделали. Оставив Дьюи лохматым с одной стороны и голеньким с другой. Бедный Дьюи выглядел так, словно надел большое меховое пальто, но забыл штаны. Несколько моих коллег покатили со смеху, когда увидели его, потому что вид был уморительный. Но веселье быстро прекратилось. Униженное выражение на мордочке Дьюи остановило насмешников. Он терпеть не мог нынешнее свое состояние. Просто ненавидел его. Он быстро отошел на несколько шагов, сел и постарался скрыть свою задницу. Затем поднялся, также быстро отошел и снова сел. Встал, сел, встал, сел. Наконец он добрался до своей постельки, закрыл голову лапами и свернулся под своей любимой игрушкой Микки Маусом. Несколько дней мы видели, как он пробирается по проходу, стараясь скрывать меж полок свой голый зад. Но здоровье Дьюи отнюдь не было поводом для веселья. Мои коллеги не говорили об этом, но я-то знала, что они обеспокоены. Они боялись, что придут однажды утром и найдут Дьюи мертвым на полу. Я понимала, что их беспокоила не столько его смерть, как таковая, а мысль, что им придется иметь с ним дело, или, что еще хуже, принимать решение, когда его здоровье окажется в критическом состоянии. Учитывая проблемы с моим здоровьем и частые поездки в Де по библиотечным делам, я часто отсутствовала в библиотеке. Дьюи был моим котом, и все это знали. Последнее, что бы они хотели, принять у себя на руках последний вздох Дьюи. «Не беспокойтесь», — сказала я им. «Просто делайте то, что считаете наилучшим для Дьюи. Вы ничем ему не повредите». Я не могла обещать коллегам, что ничего не случится, пока я в отлучке, но сказала им. «Я знаю этого кота. Знаю, когда он здоров, когда ему слегка не можется» и когда он действительно болен. В таком случае, можете мне поверить, он тут же отправится к ветеринару. Я сделаю все, что понадобится. Но надо сказать, что дью отнюдь не был болен. Он продолжал спрыгивать на абонементный стол. Так что я видела, что артрит его не очень мучает. Пищеварение у него было лучше, чем раньше. И он также любил общество посетителей, но чтобы заботиться о постаревшем коте требовалось терпение, и откровенно говоря, не все сотрудники считали, что это входит в их обязанности. Медленно, по мере того, как Дьюи старел, ему оказывали все меньше поддержки. Сначала те, у кого было много дел в городе, потом любители спокойного отдыха, а затем и те посетители которые предпочитали иметь дело с живым и привлекательным котом и, наконец, те сотрудники, которым было в тягость нести груз забот о стареющем существе. Это не значит, что я предвидела ход заседания Библиотечного совета в октябре 2006 года. Я предполагала, что состоится обычная дискуссия о положении дел в библиотеке, но заседание превратилось в референдум по вопросу о Дьюи. Было отмечено, что выглядит он не очень хорошо. «Может быть, — предложил совет, — ему надо оказать какую-нибудь медицинскую помощь?» «При последнем осмотре, — сказала я им, — доктор Франк определила гиперфункцию щитовидной железы. Это просто очередной возрастной симптом, как его... Артрит, сухая кожа, темные пятна на губах и небе. Доктор Франк прописала лекарства, которые, слава богу, не надо принимать орально. Я втираю их ему в уши. И действительно Дьюи взбодрился. И не беспокойтесь, напомнила я им. За лекарства мы платим из пожертвований и моих собственных денег. Из городских денег на Дьюи не потрачено ни цента. А гиперфункция — это серьезно? Да, но она лечится. Это лекарство помогает его шерсти. Ее тусклый свет — не болезнь, а проявление возраста, как седые волосы у людей. Это они должны понять. В помещении не было ни одного человека, у которого не было бы хоть несколько седых волос. А что с его весом?